Ровно в 18.00 Ивашура занял место в кабине вертолета вместе с Меньшовым, Гришиным и двумя физиками, бережно обхаживающими два зонда с аппаратурой контроля среды и телекамерами. Было решено зависнуть над башней на безопасной высоте и опустить на тросах на ее размытую вершину два зонда. Запись передачи с телекамер должна была вести по кабелю переносная видеомагнитофонная система в кабине вертолета. «Чуть что, рви когти!» — инструктировал Меньшов пилота. «Не жди, пока свалимся в пикирование. Увидишь, что вертолет ведет себя необычно, сразу дай знать». Пилот, спокойный молодой человек со шрамом на щеке, молча кивнул головой вылетели по расписанию, ответив службе авиаконтроля. Через десять минут вертолет завис над башней в сотни метров от ее дрожащей вершины, постепенно теряющий плотность до полной прозрачности. — Если бы самому туда слазить! — вздохнул молчавший всю дорогу Гришин. Меньшов, занятый настройкой, фыркнул в бороду. Что это с вами, Константин Семёнович? С каждым днём ваши желания всё рискованнее и оригинальнее. Легче подавить первое желание, говорил Франклин, чем утолить всё, что следует за ним. Улыбнулся Ивашура. Знаю, снова вздохнул Гришин. Но уж очень хочется сбросить покров тайны с апокалиптической башни. Трос не достанет — сказал один из физиков. — Надо опуститься ниже. — Вываливайте зонт. Меньшов открыл люк в дне кабины. — Саша, берись за лебедку. Опустим и посмотрим, сколько останется до мерцающего слоя. Зонд, представляющий собой металлический цилиндр с решеткой антенны и глазками приборов по корпусу и в дне, пошел вниз. Трос кончился на шестьдесят шестом метре. Все, дальше придется маневрировать вертолетом. Что показывают приборы? Небольшое повышение радиационного фона, сказал Гришин, склонившийся над панелью переносного пульта управления. Ничего особенного. Хорошо, что ни глаз дьявола, ни мертвые выбросы не разряжаются вверх пробасил Меньшов. «Ну что, Васильич, пошли помалу вниз!» Ивашура, поколебавшись, кивнул пилоту. «Легонько, не торопясь!»